Глава 23. Вивисектор. Ярослав. Мое пробуждение было неожиданным, вырванное из умиротворяющей черноты внутреннего космоса, и я снова очутился в своем многострадальном теле. К подобным ощущениям я уже начал привыкать, так что сосредоточился на происходящем вокруг. Судя по всему, меня прямо сейчас к чему-то тщательно готовили. Синтетические мышцы и всё остальное сняли и теперь обрабатывали кожу едкой жидкостью, заставляющей все до единой ранки соднить и чесаться. Видимо, именно эти неприятные ощущения дали команду сознанию пробудиться. «У него остались гравитационные браслеты на руках и ногах», — произнес незнакомый женский голос, после того, как мне сложили руки на груди. «Что будем делать? Срежем или оставим?» «Не понимаю, зачем глупый человек всюду таскал их с собой?» – недовольно произнесла вторая зарканка в ответ. «Я их просканировала. Простейшая имперская подделка. Эти браслеты только и могут что служить утяжелителями. Нет, если бы они могли менять полярность и переходить в режим антигравитации, временно облегчая вес, я бы все поняла. Но утяжеление собственного тела практически в два раза – это полная ерунда». Люди примитивны, что с них возьмешь? Я читала доклад генерального аналитика об их недоразвитой цивилизации. Представь, они воевали между собой на протяжении всей своей короткой истории и даже не освоили межзвездные перелеты, еще и жили на единственной планете, называемой ими Грязь. Достойное название для Родины уродов, у которых в строении скелета присутствует несколько ненужных косточек и целых два лишних ребра. А еще у него орган размножения аномального размера такого я раньше не видела. Молодые зарканки продолжали трепаться, обсуждая особенности моей анатомии. Я же, уверенно справляясь с волнами со боли, активировал модифицированный глаз и аккуратно осмотрелся, прямо через ставшее прозрачным века. И хотя изображение было покрыто туманной дымкой, мне удалось рассмотреть практически все. В просторном отсеке. Кроме парочки девиц в белых комбинезонах обнаружилась четверка вооруженных звероловов. Они замерли у дальней стены и внимательно следили за мной. Имплант после активации гравитационной мины находился в режиме затяжной перезагрузки. Поэтому я не мог просмотреть список повреждений тела. Руки и ноги не были прикованы, да и соднящая боль вряд ли помешает двигаться, если понадобится. Однако справиться с таким количеством вооруженных зарканцев голыми руками просто невозможно. Придется ждать подходящего момента, ибо сдаваться без возможности утянуть за собой хоть кого-то я не собираюсь. Конечно, после прибытия в долину пришлось влезть в чужие расклады, но это ничего не меняет. Послышался характерный звук отъезжающей переборки, и в отсек вошли двое. В одном из них я узнал того, кто пытался меня убить. Подойдя к моему ложу, молодой техник придирчиво осмотрел тело. «Значит так, браслеты не трогать, их срежет вивисектор перед началом операции. Я вижу, что остальные процедуры ассистентки уже провели. Тогда сушите тело и везите его за мной к карантинному шлюзу». Озвученные распоряжения дали понять, что моя смерть близка. Далее я ощутил, как на мокрое тело опускается волна нестерпимо горячего воздуха. В тот момент, когда последний островок влаги высох, резко отступили все болевые ощущения. Видимо, в дезинфицирующем растворе вместе с кислотой находилась солидная доля обезболивающего, начавшего действовать. Когда меня вывезли в просторный коридор, квартет звероловов направился следом. Однако в тот момент, когда антигравитационная ложа подъехала к прозрачной переборке шлюза, Их путь преградил техник. Дальше вам нельзя, заявил он. А если он начнется? Я ему вколол четвертную дозу анестетика. После такого вообще-то не пробуждаются. Поэтому его ждет путь в один конец. Варис приказал не спускать с человека глаз, пока его не разделают, произнес молодой зверолов, и я опознал одного из дружков Кая. «Хорошо, тогда вернитесь в отсек очистки, разденьтесь и пройдите процедуру полной обработки. Только потом я пропущу вас через карантинный шлюз. А если не хочется проходить процедуру, то отойдите к стене и ждите, когда мы закончим с пациентом. Выход из лаборатории все равно один. В свою очередь обещаю, как только ВВ-сектор начнёт работать, я выведу прямую трансляцию процедуры на панель управления шлюзом». Пообещал техник указал на трехмерный экран. Зверолов немного поиграл желваками, но затем молча отошел и стал возле стены. Я же успел подумать, что у меня появился шанс. Однако уже через секунду ученый вскрыл встроенную в стену нишу и указал ассистенткам, настоявшие в рядок, пласталевые бруски с рукоятками. Это очень смахивало наручное оружие. Разбирайте шокеры. В стерильной лаборатории именно нам придется следить за безопасностью, приказал он и вооружился. «Но мы не военные», — попыталась возразить одна из ассистенток, но техник прервал ее на полуслове. Этот человек уже сбегал из медицинского отсека дредноута, что привело к катастрофическим последствиям. Наша задача — не дать ему ни малейшего шанса, и постарайтесь случайно не выстрелить друг в друга. Картриджи шокеров заряжены дротиками с нейролептиками, способными выжечь нервную систему даже небольшому ящеру. Раздав оружие коллегам, ученый включил на своем шокере лазерный целеуказатель и перевел точку на мою голову. Далее он снял с шеи продолговатую пластинку и дотронулся ею до панели, управляющей шлюзом. Прозрачная переборка услужливо распахнулась. После того, как уменьшившаяся процессия оказалась в переходном тамбуре, Со всех сторон ударили струи теплого воздуха, приправленного антисептическим составом. Четверо в белом стояли в метре от моего антигравитационного ложа, так что это был хороший момент для начала действия. Но близость вооруженных звероводов мигом отрезвила мой пыл, заставив дождаться лучшего момента. Как только носилки выплыли из шлюзов в коридор, Я надолго потерял техника с ассистентами из виду и решил немного повременить. Чувствовал я себя не особо. Но понимание, что это возможный конец пути, заставляло тело напрягаться и буквально превратиться в сжатую пружину. Через пару минут мы подъехали к очередной прозрачной переборке. Здесь процессию ожидал еще один вооруженный шокером ассистент. «У нас все готово, хирург запрограммированный и ожидает появления объектов в поле своих сенсоров», — сходу сообщил он. «Кстати, Лир, скажу по секрету, твой дядя тоже подключился к трансляции». «Генеральный аналитик наконец-то заинтересовался тем, чем я занимаюсь», — дрогнувший голос техника выдал его волнение. Он вышел вперед и, опустив оружие, приложил ключ к очередной панели управления, по голографическому экрану которой сейчас бежали столбцы цифр. И в этот момент я понял, что пора. Сжатое в пружину тело резко крутанулось на носилках. Правая нога выбила шокер из рук одной ассистентки, а левая легнула вторую в бок. После этого я развернулся и, используя разогнанный утяжелителем кулак, всадил его в челюсть ассистента. Мой давний знакомый почувствовал опасность и обернулся, но тут же получил удар пяткой в грудь и влетел в переборку. Спрыгнув с ложа, я прижал последнего вооруженного, но растерявшегося ассистента к стене и вырвал из его руки шокер. После этого откинул подальше валяющееся на полу оружие и, включив лазерный целеуказатель, поочередно направил на каждого зарканца. «Балахоны снять, всем встать лицом к стене, руки на затылок. Ноги расставить, а теперь на колени, ступни скрестить. Вот так. Молодцы, девочки!» Рассказы деда о былом помогли. Поэтому приказы автоматически посыпались на послушных зарканцев. И хотя меня сильно мутило, я смог придать ускорение каждому из ставшей голожопой белой братьи. Парни получили по ребрам, а девчонки шлипки по задницам. — У тебя все равно не получится отсюда выбраться, — зло промычал техник, прижимающий расквашенный в кровь нос к стене. На панели запущен таймер, отчитывающий последние 5 минут до начала операции. Как только он обнулится, наблюдатели догадаются, что произошел какой-то сбой и поднимут тревогу. Он злорадно хохотнул и тут же получил от меня подзатыльник. Взглянув на панель, я действительно нашел таймер. На нем оставалось около трех минут. Мой имплант мог подключиться к системе и был в состоянии помочь быстро найти выход. Но только позитронный паразит до сих пор находился в состоянии комы и не отвечал. Пришлось лихорадочно решать, что делать с собственными извилинами. Коротко выругавшись, я еще раз прокрутил в голове все вводные и понял, что для создания более-менее нормального плана этого маловато. Врубив модифицированное зрение на всю, я начал видеть практически сквозь стены и сразу убедился, что зловредный техник прав. У карантинного шлюза стояли неплохо вооруженные звероводы. Ребята, дружки Кая, поэтому точно все мотивированы. Они винят меня в смерти своего лидера и не уйдут, пока не убедятся что я мертв. С этой стороны вход в помещение с роботом-хирургом. Я еще раз всмотрелся внутрь и сквозь корпус трансформера с десятками манипуляторов, увидел еще один проход, ведущий на другую сторону. А что там? спросил я и указал на прозрачную переборку. Твоя смерть! ответил техник и сплюнул на стену кровавый сгусток. Схватив одной из девушек за шею, я повторил вопрос. Далее лаборатории, но туда зайти не удастся. Робот настроен на вивисекцию, и тот, кто войдет внутрь, будет сразу схвачен манипуляторами. А потом одновременно начнутся процессы снятия кожного покрова, трепанация черепа и разделка мышечной ткани на отдельные фрагменты. Обнаженные зарканские девушки оказались чересчур стройными, видимо, из-за особенностей скелета. Поэтому, пока одна из них говорила, я невольно засмотрелся и признал, что минимальное отличие от людей добавляют им некоторую долю экзотической привлекательности. Вспомнив о ветке, я снова посмотрел на таймер, начавший разменивать последнюю минуту. И в этот момент мой старый знакомый снова подал голос. — Примите, в память тебе уже ничего не изменить. Не унимался техник. — И что ты предлагаешь? «Для тебя ничего хорошего. Сдайся сейчас же. Ляг на носилки и прими свою участь. И знай, ты погибнешь во благо дальнейшего процветания нашей колонии. А я обещаю, что перед отправкой на вивисекцию вкалю тебе еще одну ампулу, и ты ничего не почувствуешь до самого конца. Значит, предлагаешь поднять ручки кверху и быть разделанным механическим мясником, словно туши ящера». «И все это во благо великой зарканской цивилизации, которой давно уже нет!» Проговорил я зло и еще раз огляделся. «Да!» — уверенно изрёк ученый. «Ну что ж, давай сделаем по-твоему. Но, как говорили у нас на планете, грязь. Хочешь убивать во благо — начни-ка, сука, с себя!» Хватаю парня за волосы, я заставляю его встать. Затем даю ему поддых и опрокидываю нависающее над полом антигравитационное ложе. После этого подтягиваю к перегородке и провожу ключом по панели. Там мигом окрасилась в зеленый цвет, а когда переборка отъехала в сторону, я начал заталкивать ложе внутрь навстречу хищно растопыренным манипуляторам вивисектора. Техник быстро пришел в себя и хотел вскочить, но я снова его успокоил коротким тычком в челюсть и затолкал внутрь. Манипуляторы хирурга тут же пришли в действие и схватили зарканца задёргающиеся конечности, не давая ни малейшего шанса вывернуться. А после того, как переборка закрылась, началось весьма неаппетитное представление. Конечно, за годы, прожитые на фронтире, мне приходилось видеть многое, но подобное зрелище вызывало желание отвернуться. Все произошло быстро, и, похоже, стоявшие на коленях молодые зарканцы так и не поняли, что произошло. «Смотрите в стену и останетесь живы!» Прорычав предупреждение, я схватил один из комбинезонов и быстро его надел. После этого извлекаю заряженные дротиками картриджи из всех шокеров, кроме двух, и распихиваю их по подсумкам. А через минуту я спокойно подошел к шлюзу и вскрыл первую переборку с помощью трофейного ключа. Пройдя внутрь отсека дезактивации, дожидаюсь, когда со всех сторон ударят теплые струи, и беру за рукоятки заряженных шокеров. В это время из-за остающейся закрытой переборки на меня с явным непониманием следили четыре пары глаз звероводов. Они явно ничего не понимали, а один из ассистентов в респираторе решил вернуться. «А когда начнется трансляция?» — задал вопрос самый ответственный из них. Как только переборка начала отъезжать в сторону. Но уже в следующее мгновение он получил сразу два дротика в шею и ухо. Ещё под успели вонзиться в кожу его собратьев. А вот следующая пара ударила по щитку, прикрывшему лицо четвертого зверолова, и отлетела в сторону. И тогда я прыгнул вперед. Не знаю как, но я успел отклонить в сторону ствол выстрелившего плазмобоя и тут же почувствовал жар, едва не опаливший ладонь. Заряд вошел в стену в двух метрах позади меня и осыпал искрами. Не отпуская ствол, я навалился всем телом на врага и смог сбить его с ног. После этого второй заряд плазмы пропахал потолок. Если бы сейчас на молодом Заркенце был надет покров из синтетических мышц, то я бы точно с ним не справился, а так у меня хватило сил его удержать. Пробить ударами кулаков бронекомбинезона я не мог, а потому нащупал на чужом поясе рукоять кинжала. В тот миг, когда плазмобой снова выстрелил, я активировал лезвие. Прошедший в 10 сантиметрах от моего лица пучок плазмы превратил кусок потолка в раскаленный пузырь. А когда он лопнул, остриё клинка прошло сквозь выставленную ладонь и вонзилось в горло зверовода. Послышался предсмертный хрип, а затем парень дернулся и резко затих. Оглядевшись, я увидел еще три валяющихся тела. Эти бились в конвульсиях и явно потеряли желание сопротивляться. Схватив выпавший из руки противника плазмобой, я уже хотел начать сбор трофеев, но тут по ушам ударил звук тревоги. Коридор окрасила красная подсветка. Одновременно с этим, словно среагировав на сигнал опасности, ожил мой имплант. Перед глазами тут же раскрылась интерактивная панель управления. Сразу появилась трехмерная схема дредноута, отображающая моё теперешнее положение. Подробно обрисовывались контуры ближайших локаций. А ещё я заметил, как ожили все ближайшие точки цифрового взаимодействия, предлагая войти с ними в контакт. Войдя в связь с ближайшей панелью управления, я начал принимать изображение камер объективной фиксации с множества помещений и коридоров, находящихся на этом уровне. Быстро осмотревшись, замечаю сразу с десяток мест, где совсем рядом находятся зарканцы. Причем минимум две-три группы стремительно приближались ко мне. Рванув по коридору, я дистанционно открыл переборку, повернул налево и снова побежал. Еще две распахнутые переборки и повороты Позволили избежать встречи с группой военных, но несмотря на это, активно передвигающихся по уровню корабля за арканцев становилось все больше, так что встреча с ними казалась неизбежной. Чудом разминувшись со следующей группой военных, я понял, что надо действовать по наглею, и ввалился в одну из центральных галерей, по которой при желании мог проехать танк. Меня тут же заметила группа техников в белых комбинезонах, несущих какое-то оборудование. Правда, подняли они тревогу только после того, как я, пробегая мимо, впечатал мешающего пройти в стену. В результате, до того, как в галерее появились вооруженные зарканцы, и мне в спину полетели пучки плазмы, я успел пробежать по прямой метров двести и, наконец, достигнуть заинтересовавшего меня объекта. Выскочив в помещение с уходящей вниз шахтой, убедился, что грузовой платформы на законном месте нет. Однако меня это не остановило. Войдя в контакт с панелью, отдаю приказ транспортной системе открыть все перекрывающие спуск бронемембраны на максимальную глубину четырех уровней и, не раздумывая, прыгаю навстречу чернеющему провалу.